Глава 19 Алита Сгущающиеся сумерки создавали таинственную и мистическую атмосферу. Тягучий полумрак нехотя расползался в стороны, гонимый светом фонарных столбов и парящих магических огоньков, обволакивая деревья и кусты там, где никто не мог воспрепятствовать ему. Затянутое тучами небо приобретало мрачновато-чернильные оттенки — Ночь была безлунной. Алита ступала рядом с Кристофером, наслаждаясь вечерней прохладой. Стояла безветренная погода, и драконица поняла, что ей непривычно без свистящего ветра, завывающего подобно стае голодных волков. Но девушка определенно не скучала по этой звенящей мелодии. Дворец они покидали в молчании, изредка встречая прохожих. За банкетом многие представились ей, но Алита поняла, что не сможет завтра вспомнить большую часть имен. Также она не могла различать представителей разных рас. «Кристофер, а как отличить простого человека от дракона?» — спросила принцесса. И это были первые слова, прозвучавшие с того момента, как они вышли на вымощенные камнем дорожки сада. «На взгляд, никак!» Наше человеческое обличие ничем не отличается от простого человека. Физиология одинакова, но различия кроются в умении обращаться в вылетающего ящера, причем бесполого, и в ограниченном наборе врожденных магических способностей. Для дракона каждый дополнительный навык, например, левитация, требует усердного труда и немалого времени в разучивании. Людям в этом повезло намного больше». Они могут постигать магическую науку легче и быстрее, изучая заклинания одно за другим. Кристофер перевел дыхание и продолжил. «Еще ты можешь ориентироваться на имена. У драконов нет фамилии или принадлежности к племени, только имя или клан. Иногда, для уточнения, называют имена своих родителей. Если бы поблизости оказался дракон теска, я мог бы представиться следующим образом. «Кристофер, сын Тороса и Доротея», — объяснил гвардеец. Внимательно выслушав его, Алита облизала пересохшие губы. «Я никогда не думала об этом. А ведь у моих родителей есть фамилия и вторые имена, а у меня получается только имя». «Да, так что если ты с кем-то знакомишься, и он называет тебе только имя, значит, перед тобой дракон». Ну, с остальными расами, я думаю, у тебя проблем не должно быть. Да и на территории Арувийского королевства я давно не встречал